но мне было глубоко наплевать на отношения между чиновниками королевской системы наказания. «Давайте на чистоту, господин Клапиус». «Давайте, герцог Росс». «Ваша лояльность мне продиктована слухами, которые дошли до вас о событиях в принстаунской каторжной тюрьме». «Ну, эти слухи правда?» «Я не знаю, что говорят, Клапиус». «Но ваш коллега послал меня ко всем херам вместе с королевским указом». «Ой-ой-ой!» — -ой, испуганно покачал головой Клапиус. «А я взял его тюрьму штурмом, набил рожу ему и прислужникам, после чего сам забрал все, что мне полагается по воле короля. Так сказать, проявил королевскую волю силой оружия». А, «Правда, что Гроул в какой-то момент стоял на эшафоте прямо в петле?» — осторожно поинтересовался Клапиус. «Судя по выражению лица, эта деталь истории волновала его больше прочих». «Чистая правда». И этот момент был чрезвычайно долгим, особенно для Гролла. Больше вам скажу. Мы вскрыли его кабинет и реквизировали его личную сокровищницу, как добытую незаконно, коррупционным путем. Клапиус нервно сглотнул. Он не был похож на такого лютого коррупционера, как Гролл. Но какие-то грешки у него явно были. Однако, как я полагаю, нам с вами, господин Клапиус, такое не грозит. Ваша светлость уверен, что мы сможем договориться. Клапиус открыл стол и стал было оттуда что-то доставать. Это что-то звенело медью и даже, быть может, серебром. В цивилизованных мирах это называется взяткой. «Не надо», — твердо сказал я, и он замер, остановился. Я поставил чашку на стол. «Господин Клапиус, не стоит». Мне не нужны ваши деньги, лучше потом устроите тихое застолье внутри коллектива, чтобы отпраздновать тот факт, что поющий рок оказался на голову умнее и удачливее, чем Принстаун. Уверен, что в финале вы тут все просто проводите нас, помажьте ручкой и все. Но если вы все же хотите оказать мне услугу просто по доброте душевной... Клапиус с готовностью кивнул. Скорее всего, его очень даже устраивал вариант подмаслить меня услугой, а не финансами из их тюремной черной кассы. Просто поделитесь со своими коллегами такой штукой, как гротеск. Гротеск? Это что-то из театра? Да, оттуда. Это когда два события резко отличаются одно от другого. Черное от белого, лед от пламени, как отличается действие Герцога и его людей в Принстауне, и поведение в поющем роге. Мы ведь народ смирный, если нас не трогать. При этом в целом мы люди не гордые, не просим расстилать перед нами ковровую дорожку и заказывать оркестр. «У нас нет оркестра, мы думали, но никак бы не успели». «Кацким гончем оркестр, Клапиус!» «Я, как и вы, человек подневольный, мне надо просто нормально выполнить свою задачу. И я горячо приветствую, если не помощь, то когда мне хотя бы не мешают. Я уже такому рад. А деньги? Что у вас там?» Он кивнул, все еще не отпуская кошель в столе, но и не доставая его. «Я умею зарабатывать деньги иначе» предлагаю проследовать во двор и просто отработать нашу задачу. И все счастливы». «Поющий рок» был тюрьмой небольшой, но специализированный. Тут отбывали наказания, приговоренные к пожизненному заключению. Тут был суровый режим, не было принудительных работ, кроме как при выполнении хозяйственных задач для своих же нужд а большинство заключенных были убийцами или бунтовщиками. При этом в ведомстве Клапиуса был порядок, и процесс рекрутинга в поющем роге прошел на удивление гладко. Заключенных выводили на плац небольшими партиями. Они уже знали, что происходит, и смотрели на меня со смесью надежды и ужаса. Я не стал повторять свою пламенную речь. Добровольцы шли на проверку. Те же, кто не желал отправиться на войну, а спокойно сидеть в своих стенах, отбывали назад в казармы. В основном я просто стоял и смотрел, как мои капралы делали свою работу. Водили, строили, организовывали. Я же занимался своим. Рой был моим главным инструментом. Я стоял рядом, и передо мной в моем сознании разворачивалась живая карта душ. Я видел их всех. Имя. Яргнус. Статус. Заключенный. Навыки. Кузнечное дело. Мастер. Пьянство. Эксперт. Лояльность, потенциальная, 25%, страх, 60%, надежда, 15%. Скрытые черты, надежен, если трезв, склонен к депрессии. Я махнул рукой в ту толпу, которая имела статус «берем». Марк отвел заключенного к группе других, таких же и велел стоять. Мне показали следующего. Имя – сушныль Статус – заключенный. Навыки. Воровство, мастер, участие в городской банде, предательство, эксперт. Лояльность потенциальная 1%, страх 95%, надежда 4%. Скрытые черты, патологический лжец. Я помахал отрицательно, не берем. Как ни странно, главными критериями, кроме здоровья, была способность к верности. Брать совсем уж безумцев и придурков, подлецов, а такие составляли в тюрьмах подавляющее большинство, предателей, я не был намерен. Если уж выбирать из отбросов, то пусть они будут мотивированы на верность мне и надежду на новую жизнь. А уж я их туда приведу. Ну, кто-то живет. Я отсеивал их быстро, работал как конвейер. Мне не подходили и те, кто был сломлен окончательно, в ком не было ничего, кроме злоба и предательства. Ну и слишком больные, по общему правилам. Все же солдат должен быть, если не здоров, как космонавт, то, по крайней мере, быть способен дойти до врага и нанести ему пару ударов. За какой-то час мы отобрали 63 человека. Не так много, как в Принстауне, но там была большая каторга. А тут, скорее, последний дом отдыха, всего-то на сотни заключенных, все больше доходяк. Когда, как мне показалось, я закончил, ко мне спешным шагом подошел Фомир. Его лицо, обычно безрадостное в тюрьмах, в отличие от кабаков и трактиров, сейчас выражало такое возбуждение, что я на мгновение подумал, будто он каким-то образом отыскал тут запасы эльфийского вина. «Герцог, Роуз, бросай все!» — задыхаясь, выпалил он. «Я тут кое-что интересное нашел!» «Что?» — я оторвался от созерцания тех, кого отобрал из числа добровольцев. «Драгоценный камень в куче навоза. Ну, не буквально. Официально заявляю, что не копаюсь в навозе. А тот случай, когда я потерял пенни. Неважно. Идем». Он схватил меня за рукав и потащил за собой к одному из второстепенных бараков. В стороне от остальных заключенных съежившись стоял молодой полуэльф. Он был худ, как тростинка с огромными испуганными глазами цвета весенней листвы и длинными светлыми волосами, спутанными и грязными. Он дрожал. То ли от холода, то ли от страха. Я забраковал его, потому что состояние его здоровья оставляло желать лучшего. Он был слаб, к тому же болел чахоткой. «Вот!» — Фомир ткнул в него пальцем с видом коллекционера, демонстрирующего редчайшую бабочку. «Его зовут Ластрен» бывший учащийся коллегиум Генунтелурис, элемент магистри. Старая гильдия, давно потерявшая свое величие. Его учитель измывался над ним, и однажды Ластреон нашел в себе силы и сотворил заклятие, которое превратило наставника в крысу, после чего раздавил мерзость каблуком. Забавная история, но... Я не знал, как сказать магу, что Рой не считал его учеником-магом, не было у него такого статуса. С другой стороны, наверное, его отчислили, пока осудили на пожизненное заключение, а Рой многие вещи понимал буквально. Это не забавная история, Рос. Это инициированный маг. Ученик? Сам же просишь смотреть в корень в потенциал. Знаешь, в чем его природный талант? Очень странная штука, между прочим, он... «Конвертер!» — выдохнул Фомир, и его глаза горели фанатичным огнем. «Понимаешь, он может преобразовывать энергию, одну в другую!» До меня не сразу дошел смысл его слов. «Поясни», — потребовал я. «Пойдем покажу». Мы отошли за угол казармы, подальше от любопытных глаз. Я достал из сумки один из артефактов, которые мы купили по дороге из Принстауна. Маленький тусклый амулет, который, по словам Фамира, когда-то был способен создавать небольшое силовое поле, но давно исчерпал свой заряд. Затем я вытащил другой артефакт с красными пульсирующими, как кровь, камнями. «Камни, напитаны проклятием камаберийских болот», — показал он мне амулет. Я равнодушно пожал плечами. Поскольку я не мог пользоваться никакой из этих энергий, моя магия была совершенно иной. Для меня что одно, что другое, не представляло ценности. «Давай, мальчик!» – прошипел Фомир, подталкивая Ластриона. «Покажи герцогу свой фокус! Не бойся!» Ластрион с ужасом посмотрел на пульсирующий красным амулет, но затем взял его в свои дрожащие руки. Он закрыл глаза. Я не почувствовал никаких магических потоков, никаких заклинаний. Он просто стоял, и камень в его руках начал меняться. Багровое свечение стало бледнеть, таять, словно утренний туман. Аура смерти, исходившая от него, слабела. Вместо нее появлялось что-то другое. Чистое, нейтральное. Свет стал белым и чуть зеленоватым. Затем Ластрион взял в другую руку разряженный амулет. Он снова закрыл глаза. И я увидел, как тусклый металл амулета начал слабо светиться мягким голубоватым светом. Свечение становилось все ярче, пока не превратилось в ровное, уверенное сияние. Фомир выхватил у него амулет и активировал его. Вокруг его руки вспыхнул и замерцал полупрозрачный силовой щит. «Работает!» — взревел он, забыв о всякой конспирации. «Клянусь, всеми демонами преисподней он работает! Он перезарядил его! Рос, ты понимаешь, что это значит? Это же инженерный подход к магии, которого ты хотел!» Я смотрел на испуганного полуэльфа, который только что разрядил опасные артефакты, в этом, на мой взгляд, не было ничего невероятного. В конце концов, можно было просто шарахнуть этим артефактом по дереву, и оно превратилось бы в зловонный трухлявый пень. То есть просто израсходовать энергию нетрудно, он ее поменял. Для магов это все было важно. Для них вид магии маны был определяющим. То есть Фомир объяснял уже мне, что виды магии и уже заряженная под тот или иной тип энергии не похож на другую, как деготь, сырая нефть или льняное масло. Хотя все они содержали органические соединения, практическое применение у них совершенно разное. А этот испуганный парень взял и превратил... Но не то чтобы в воду в вино, иначе бы я тут же испугался, но он превратил одну магическую энергию в другую. Забавный, малый. Ты хочешь сказать, что мы теперь можем заряжать энергию амулетов, как хотим, Фомир? Но он ученик, он испуган и болен, к тому же работает только на малых объемах. Говоря инженерным языком, у него низкая производительность. Так мы никуда не торопимся. Я подошел к Ластриону и положил руку ему на плечо он вздрогнул, ожидая удара. «Ты больше не заключенный», — сказал я тихо. «И ты не будешь солдатом. Ты ценный специалист. Ты теперь один из нас, из армии штат Галь. С этого дня ты находишься под моей и капитана Фамира личной защитой. но ну и вылечить тебя придется, конечно». Глава двадцать вторая. Успеть в тот же день. «Поющий рок проводил нас тем же составом, что и встречал. Только, конечно, лица у них были куда счастливее от нашего ухода, чем от прихода». Выражение «видеть вас одно удовольствие, не видеть другое удовольствие» заиграло новыми красками. Начальник тюрьмы радовался, как жених на свадьбе, и улыбался во всю ширину рта. И из из-за того, что мы переварили задачу призыва в этой тюрьме так быстро», я решил нагрянуть к их соседям, еще одному скорбному заведению со странным названием шахта Эрбега. Фомир пояснил, что того Эрбега называли жадным, поэтому полное наименование «Королевская тюрьма шахта жадного Эрбега». «Он живой?» — уточнил я. «Кто?» — не понял Фомир. «Ну, этот Эрбег». «Нет, конечно, он помер пару сотен лет назад, но добывал тут железо и был очень жадным». Я так и не понял, какое значение имеет жадность давно почившего скряги, но не стал развивать мысль. Просто жадный и хрен с ним. Не буду забивать голову этими фактами, если его призрак не станет не мешать в работе. Шахта жадного РБГ была именно тем, чем и звучала. Дырой, грязный, выдолбленный в склоне громадного каменного холма раной, из которой тащили камень и руду, по дороге генерируя отчаяние и усталость. Воздух был густым от пыли и дыма. Даже солнце здесь, казалось, светило тусклее, пробиваясь через вечную серую дымку. В отличие от каменной крепости Принц или относительно аккуратного рога, это место было промышленным адом, где заключенные не сидели, а работали до седьмого пота. Нас встречали. О, еще как встречали. Начальник тюрьмы, толстяк по имени Опнер, лично выбежал за ворота, едва завидев наше знамя. Его лицо, лоснящееся от пота, изображало такую бурную радость, что можно было подумать, будто к нему приехал не командир армии рекрутов-уголовников, а любимый дядюшка с мешком пряников. «Герцог Росс, ваша светлость! Какая радость! Какая честь!» — задыхался он с меня рядом с моим конем. «Мы так ждали вас! Так надеялись, что вы почтите нас своим визитом!» Я молча спешился, бросив по марку. «Скажите, господин Опнер, у нас с вами будут проблемы?» — негромко спросил я. И тот отрицательно покрутил головой. «Ни в коем случае. Лучшие экземпляры. На всякий случай худшие тоже». Он заискивающе улыбнулся, обнажив гнилые зубы. «Мы как раз... Э -э -э, проводим воспитательное мероприятие для укрепления дисциплины. Прошу». Он широким жестом пригласил нас на главный двор который, по сути, был просто широкой утоптанной площадкой между бараками и входом в шахту. Я оставил завербованных в поющий рок в полулиге от этой тюрьмы под присмотром большей части капралов, и они занялись готовкой обеда. Теперь с фамиром и остальными капралами мы вступили в эту тюрьму. Тут не было приветственной делегации, потому что у них тут вовсю шло воспитательное мероприятие». В центре двора стояла грубая и потемневшая от времени виселица. На ней с петлей на шее стоял эльф. Он был красив, даже по эльфийским меркам, но чрезвычайно худ и изможден. Настолько, что ель держался на ногах. Скорее всего, дело не только в тяжком труде, сколько в том, что его избили тюремщики. Его длинные, когда-то светлые волосы были спутанные и грязные а в глазах застыла тихая, обреченная ненависть, которая была способна буквально выжигать дыры. Рядом с ним суетились два ухмыляющихся стражника-палача, проверяя веревку. Вокруг, подгоняемые другими охранниками, стояли строем троем заключенные. Сотни грязных, уставших, осужденных, согнанных смотреть на казнь. «Что здесь происходит?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Пустяки, ваш светлость!» — небрежно отмахнулся Опнер. «Этот остроухий мусор напал на стражника, вот наводим порядок, для примера остальным, чтобы все знали свое место». Я промолчал, но мой рой уже был активен. Я чувствовал, что моим капралам эта ситуация не нравится, потому что они себя ассоциировали с заключенными, а не с палачами. Но один мой огонек вдруг вспыхнул не просто злобой. Такая вспышка ярко-красным, почти черным пламенем, чистой, незамутненной ярости и гнева. «Хайцгрок». Огромный орк, ветеран криминального мира, бывший гопник и разбойник, чье лицо было носителем множества шрамов, внешне стоял как изваяние Но я видел, как побелели костяшки его пальцев, сжимающих рукоять меча. Он не смотрел на эльфа, он смотрел на виселицу, на веревку и на саму ситуацию. Его дыхание стало прерывистым, а из горла тихо вырвался низкий утробный рык, который услышал только я. Тем временем палач лениво махнул рукой, давая знак. Второй стражник пошел к рычагу, открывающему люк под ногами эльфа. Но он не успел. Вообще, Хайтсгрук нравился мне тем, что он был орком дисциплинированным, но это не сейчас. Он издал рев, полный такой боли и ярости, что оказалось, сам воздух задрожал и при этом побежал. Рванул. Размазался в воздухе. Одним движением, сметающим все на своем пути, он ринулся вперед. Расстояние в 20 шагов орк преодолел за три гигантских прыжка. Стражники даже не успели понять, что произошло. Первый, тот, что был у рычага, получил удар кулаком размером с голову шахматиста. Раздался хлесткий звук выбиваемого зуба, а тело охранника отлетело в сторону, как тряпичная кукла. Второй палач обернулся и тут же получил удар плечом в грудь. Орк сбил его, как локомотив. Народ, то есть невольные зрители из заключенных и надсмотрщиков, замерли. Это шоу явно нравилось им куда больше, чем унылое очередное повешение одного из них. Хайтс Грук, не останавливаясь, одним рывком сорвал с эльфа петлю. Будто это была не прочная пеньковая веревка, а гнилая нитка. Он отшвырнул ошеломленного эльфа в сторону и повернулся к виселице. С ревом, от которого у меня заложило уши, он обхватил несущую балку и напряг мышцы. Дерево затрещало, и вся конструкция с грохотом рухнула на землю. Наступила мертвая тишина. Весь двор, заключенные, стража, начальник тюрьмы застыли, глядя на огромного орка, который стоял посреди обломков виселицы, тяжело дыша, как загнанный зверь. Охранники, оправившись от шока, неуверенно двинулись вперед, поднимая копья. Хайтсгрук оскалился, готовясь продать свою жизнь подороже, и потянулся к мечу на поясе. В этот момент я сделал шаг вперед. «Стоять!» — сказал я. Негромко, но мой голос прорезал тишину, как нож. Вся стража замерла, настороженно переводя взгляд с меня на своего начальника Опнера. Они оказались между молотом и наковальней, формальной защитой, порядка и моим герцогским статусом. Я медленно подошел к Опнеру. Он был ниже меня на голову, и сейчас, когда я смотрел на него сверху вниз, он казался еще меньше. — Ты отдал приказ моим людям? — спросил он тихо с легким недовольством. — Да. — Но твой орк, он... он напал. Он поднял бунт. Слегка заикался негодующий Опнер. Он не поднимал бунт, решительно отрезал я. Он исполнял мой приказ. Ложь вроде бы была наглой, очевидной, но в этом и была ее сила. Я смотрел в глаза Опнера, и он видел, что я не шучу. Вот, смотри, приказ через Рой, и Марк, глядя на меня в подтверждение моих слов, поднял сжатую в кулак руку. «Вы поторопились с казнью, она препятствовала рекрутированию», спокойно сказал я Опнеру. Но, ваша светлость, этот эльф совершил наказуемое смертью преступление. считать что его уже нет, он мертв. Вы же не принимаете к себе покойников. Принимаю. Я казнил двоих, причем одного из них моей волей казнил Хайтсгрок. Выходит, я принял покойников и сам решил их судьбу. А насчет преступления? У меня есть право миловать кого угодно. Властью своей я амнистирую этого эльфа и своего капрала за совершенное нападение. «Удобно», — завистливо сглотнул начальник тюрьмы и натянуто улыбнулся. Но он не стал спорить и проверять на прочность мой характер. «Капрал, что там с нашим рекрутом-эльфом?» Я повернулся к Хайтсгругу. Тот освободил эльфа от веревок и повел ко мне. Орк подошел, все еще тяжело дыша, но ярость в его глазах сменилась растерянностью. Он посмотрел на меня, ожидая приговора. «Ты поступил как идиот», — тихо сказал я, чтобы слышал только он. «Ты подставил себя и меня». Он опустил голову. «Но ты поступил правильно», — добавил я. «Мои воины не подчиняются судьбе и никогда не дают умереть своим товарищам». Орк пару секунд смотрел на меня, после чего незаметно кивнул с благодарностью. «Для орка я поступил как вожак стаи, который защищает своих в любой ситуации». Я оставил его и направился к эльфу. Тот медленно покачивался, но все еще стоял на ногах, глядя на меня с недоверием. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Леондир», — прошептал он. «Ты напал на стражника, Леондир?» Он кивнул. «Он пытался забрать у меня это...» Эльф разжал кулак. На его ладони лежал маленький, искусно вырезанный из дерева сокол. «Это все, что у меня осталось от моего родного леса. Я лесной эльф. Знаешь, кто я?» Он отрицательно покачал головой. «Я вербовщик в армию для будущей войны». «В армию короля Майана?» — спросил эльф, без особого интереса. «Я так не говорил. Просто в армию и командую ей тоже я. Не могу обещать тебе райскую жизнь, но у меня в армии, по крайней мере, не отнимают дорогих душе деревянных птиц. Предлагаю тебе очевидный выбор — вступай в штат Галь. Ну или можешь остаться тут с этими славными тюремщиками». Эльф не стал выеживаться, сразу же пошел к телегам и моим капралам, без слов показывая, что принимает мою сторону. «Слушайте меня, заключенные», — обратился я к собравшимся зрителям казни. «Мы проводим набор в армию, где придется стать воинами, выполнять приказы, пользоваться оружием, воевать и побеждать. Или проиграть и умереть. Тут уж как повезет. Но это альтернатива той тяжелой работе, которая у вас за спиной». И я ткнул пальцем в сторону входа в шахту. Мои слова были поддержаны тем фактом, что я на глазах у сотен заключенных и десятков своих солдат показал, что мои законы выше местных лагерных, мой авторитет непререкаем, и сила за мной. Инцидент с виселицей произвел нужный эффект. Уважение к нам, корку к тому, как я разговаривал с начальником тюрьмы, который не решился оспаривать мою волю, создал идеальные условия для вербовки. Заключенные шли на осмотр уже не как на очередное унижение, а как на возможность вырваться из этого серого ада. Они видели во мне шанс, надежду, вожака, где сильный не пожирает слабого. Процесс шел своим чередом. Мои капралы работали слаженно, отсеивая безнадежных, пока Фомир терся всюду в поисках носителей магической искры. Я же, как обычно, стоял в стороне, погруженный в рой, просеивая души сквозь невидимое сито. И в какой-то момент, когда мимо меня проводили очередную партию шахтеров, один из тех, кого я решил взять, низкорослый, но крепкий, уверенным шагом направился ко мне. «Ваша светлость!» Начальник Копнер стоял рядом и ловил каждое слово. Шахтер бросил на него опасливый взгляд и прошептал. «Они вам не всех показали». Он замер, замолчал, не зная, слышал ли его опнер, и как вообще будет развиваться ситуация дальше. Я тут же активировал Рой и обратился к нему. Имя Хейрин. Статус заключенный. Навыки проходчик, эксперт. Выживание под землей, адепт. Лояльность потенциальная 40%, страх 50%, надежда 10%. Скрытые черты. Склонность жить своим умом и полагаться только на собственные выводы. Я сосредоточился, задействуя телепатическую связь. Общаться с теми, с кем уже это делал, легко. А новый участник — это как новое устройство для компьютера. Я послал ему мысленный беззвучный вопрос, сформулированный как прямой приказ. «Рассказывай, о чем ты пытался сообщить». В моем сознании тут же вспыхнули образы, рожденные его памятью и страхом. Дальний барак, почти на отшибе, у самого края карьера. Обитые железом двери. Три засова. Там внутри жила точка, наделенная какой-то особенной силой. Там был кто-то, кого сюда не вывели. Мне об этом ком-то не рассказали. Я повернулся к Опнеру. Тот тут же залебезил. «Ваша светлость! Все идет по плану! Лучшие кадры!» «Мне кажется, вы хотите меня обмануть, Опнер! Не знаю, как к этому относиться!» Задумчиво прервал я его. Он побледнел. «Никоим образом. Я...» «Вы не показали мне одного из заключенных. Просто не все еще вышли. Дайте нам время и...» Он заткнулся, глядя на серьезность на моем лице. «Мы оба понимали, что я говорил о чем-то определенном, а не о том, что кто-то сюда не дошел». Лицо Опнера из Бледного стало пепельным. «Он понял, что я знаю. Не догадываюсь, а именно знаю». «Это... это не заключенный!» — пролепетал он. «Это монстр! Ошибка природы! Его привезли сюда много лет назад, еще до меня! Он опасен!» «Он разумное существо, и я хочу его видеть сейчас же!» Мой голос был тихим и ледяным. «Или ты считаешь, что я неверно толкую королевский приказ о сборах в армию? Или ты пытаешься скрыть от меня потенциального воина-короля? Или же он просто не дошел, и мы сейчас все исправим?» Это был удар наугад, но он попал в цель. Опнер сжался. «Веди меня к нему», — приказал я. «Сейчас же». При помощи Роя я позвал с собой Фамира. Было интересно, от чего Опнер так сокращается. Дорога к бараку была короткой. Он и вправду стоял на отшибе. В стороне от остальных построек. Сложенный из толстых, просмоленных бревен, очень высокий, он больше походил на маленький форт, чем на тюремную казарму. Опнер, трясясь от страха, Долго возился с тремя массивными засовами. Наконец, скрипнув, высокая обитая железом дверь поддалась. Изнутри пахнуло сыростью, застарелой тоской и подкисшей кашей. Внутри было темно, свет проникал лишь через узкие щели под потолком. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел того, о ком шла речь. Он сидел на полу в дальнем углу, прикованный к стене толстой цепью. Он был огромен. Даже сидя он был выше меня ростом, но при этом худ, почти истощен. Длинные, непропорциональные руки безвольно лежали на коленях. Он был покрыт волосами, как йети, но больше всего их было на голове. Кожа была серой, как мокрый гранит, и какими-то узорами, похожими на лишайник. Длинные, бесцветно-белые волосы, спутанные в колтуны, скрывали лицо. Он не пошевелился, когда мы вошли, хотя мне показалось, что он нас видит. «Вот», — прошептал Опнер, — «Тролль! Горный тролль!» По крайней мере, так сказано было в сопроводительных документах. Фамир, который до этого молчал, подошел ближе, с любопытством ученого, разглядывая существо. «Не совсем», — пробормотал он. «Вообще-то тролли — это существа, родные первым хозяевам мира Гин, титанам, которые были до богов. И по миру все еще бродит древняя кровь, как у него». Я сделал шаг вперед. Существо медленно подняло голову. Огромная голова, большие глаза, шрам на брови и разум в глазах. «Я не первый раз вижу троллей, и они, как правило, не были особенно умными. Но не этот». Он посмотрел на меня, но промолчал. «Приветствую. Я герцог Росс». Тролль никак не отреагировал. Я откашлялся и попробовал разговаривать на Орочем, и... Снова никакой реакции. На всякий случай я попробовал то же самое на Гоблинском. «Еще одним». «Пришли поглазеть на проклятого. Оставьте меня в покое». «Интересно, этот гигант, закованный в цепи, не просил свободы, а лишь только, чтобы его не трогали? Тебе здесь не нравится?» «Веленый говорит со мной, как с глупцом человек. Ты ничего не знаешь о печали? Я проклят. Мне не стоит жить, но и убить себя я не могу». «Ты слышал разговоры на площади?» — спросил я. «Про набор в армию». «Слышал. И мне все равно. Просто оставьте меня в покое». Он слышал? На лице у него отражалась глубочайшая депрессия. Что же такого у него произошло? Опнер все это время молчал. Было видно, что находиться рядом с троллем ему неприятно. Также было очевидно, что тролль задействован на тяжелых горных работах. Вот и ответ, почему он не хочет отдавать его мне. Это же живой трактор. Ну, кому трактор, а кому танк. Фомир, у него нет искры? Нет, у ну, троллей это работает не так. Они связаны с природой напрямую. Фактически все тролли имеют талант в магии, и ни один из них не может вступить в коллеги. Это не принято. Кроме того, нет методик работы с их магическими навыками, они слишком другие. «Другие? Ладно, мне стал интересен этот громадный парень». «Вот как? Посмотри на меня», — продолжал я, указывая на себя. «Я герцог без герцогства, командир без армии. Посмотри на него!» — я кивнул на Фамира. «Он маг-пьяница, лишенный статуса. Люди, которые ждут меня снаружи, — это убийцы, воры и должники, которых их собственное королевство сгноило в ямах. Мы все проклятые, мы все изгои». Мы армия тех, кого вышвырнули за ненадобностью. Я сделал еще один шаг. Теперь нас разделяло всего несколько футов. Не знаю, что там у тебя произошло, но очевидно, что ты оказался никому не нужен. Однако у нас таких целая толпа. Сообщество. Глава двадцать третья. Имя для тролля. Опнер. Да, ваш светлость. У тебя ключи. Сними с него цепи. Ну, ваш светлость, он же... «Это больше не твоя проблема», — с нажимом сказал я. Перепуганный толстяк бросился выполнять приказ. Когда последняя цепь с лязгом упала на каменный пол, тролль неторопливо встал во весь свой исполинский рост. Его голова почти упиралась в потолок, он постоял мгновение, расправляя затекшие плечи, а затем сделал шаг и вышел из этой лагерной хиббары. И, стоя на улице, он не ушел, не сбежал. Он все так же мрачно и с недовольным видом стоял, ждал меня, хотя сил, чтобы остановить его, в моем распоряжении не было. В отличие от остальных заключенных, которых можно было удержать страхом или высокими заборами, если этот решит уйти, я ничего не смогу такому желанию противопоставить. Но он не сбежал, а пошел со мной, безмерно молчаливый и мрачный. Мы возвращались в штат Галь. Наша колонна растянулась по пыльной дороге, пополнившись еще почти сотней душ из шахты жадного эрбега. Каторжане молча двигались среди телег, неспешно привыкая к своему новому статусу, к чистому небу над головой и к отсутствию кандалов. Троль невозмутимо шел в середине колонны, и вокруг него образовалась почтительная пустота. Люди и орки инстинктивно жались к обочинам, оставляя ему пространство». Хотя, к его чести, он не делал ничего угрожающего. Просто шел, огромный и безмолвный, глядя куда-то перед собой невидящим взглядом своих небесно-голубых глаз. Вообще, у троллей, как правило, кожа темнее, глаза карие, но кто их там разберет? Этот был как ходячий кусок горы, древний и чуждый всему вокруг. Небо было ясным, солнце пекло нещадно. Воздух был неподвижным и тяжелым, как бывает перед грозой, но на горизонте не было ни единого облачка. «К вечеру доберемся до лагеря», — сказал я Фомиру, который ехал рядом на своей кобыле. «Первым делом баня. От этого нового пополнения несет так, будто они спали в угольном мешке на краю выгребной ямы». Фомир поморщился, но ничего не ответил. Его больше всего беспокоил новый призывник. «У меня хватало забот, хотя я на него тоже поглядывал». Тролль не сказал ничего определенного, похожего на согласие вступить в штат Галь, вследствие чего Рой упорно его не идентифицировал как рекрута. Из-за этого я понятия не имел, как его зовут. На мой взгляд, решить эту дилемму было просто — взять и спросить. С этой целью я дал возможности колонне продвинуться и поравнялся с ним. Когда он шел, то был приблизительно такого же роста, как я на коне, то есть чрезвычайно высок и силен. «Привет еще раз! Я не расслышал, как тебя зовут?» — спросил я на гоблинском. «Никак, человек». Его голос был похож на скрип сдвигающихся тектонических плит. Низкий, ракочущий, идущий, казалось, из самых недр земли. Так не бывает, чтобы никак. Поясни. «Имя дает семья. Род. У меня мое имя забрали. Теперь у тебя нет возможности называть меня по имени». «Имя нельзя забрать?» — тряхнул головой я. «Говорить на гоблинском было трудно, и я не был уверен, что до конца понимаю его». «У меня нет имени», — внезапно он ответил на всеобщем. «Ты говоришь на всеобщем?» — удивился я. «А почему не общался на нем в тюрьме?» «Не хотел. Я не люблю говорить. Мое любимое слово — тишина. Не у меня нет имени. Если тебе удобно, можешь дать имя, какое захочешь». В человеческой тюрьме меня называли рук «Либо зверь» и заставляли таскать крупные камни, которые нельзя было передвинуть другим способом. «Странное имя, учитывая, что я не животное и у меня нормальные руки, как и все остальное. Это ваши расы маленькие». Выдав эту тираду, он замолчал с явным облегчением от того, что можно перестать говорить. «То есть имени у тебя нет», — протянул я, размышляя. Он явно не горел желанием рассказать про свое трудное прошлое, и это здорово затрудняло взаимопонимание. Как и мутная история про имя. Как вообще общаться с тем, у кого нет имени? Неподалеку от нас ехал Фомир. Не то чтобы совсем далеко, но так, чтобы слышать разговор. В какой-то момент тролль остановился. Он это сделал, как вообще делает все, с детской непосредственностью, то есть его мало волновало, что остальная колонна идет, что он кому-то помешает. Он остановился и понюхал воздух так же, как гномы в своих туннелях, когда определяют породу и состояние камня вокруг, время суток и наличие опасных газов в туннеле. Тут не было газов и особенных запахов. Ну, кроме тех, которые распространяла сама колонна заключенных, которые отправлялись на путь становления солдатами, И тем не менее он вел себя странно. Тролль задумчиво произнес всего два слова на гоблинском наречии. «Что он сказал?» — недовольно спросил Фомир, не понимавший гоблинского. Я попытался ему перевести на хмурев лоб. Он сказал, «Скоро вода». «Странно. Какая вода? До ближайшей реки полдня пути». Я посмотрел на небо. «Ни намека на дождь». «Может, он пить хочет?» — предложил маг. «Не думаю. Так же это означает воду с неба. Дождь». И в тот же миг, словно в ответ на этот жест, небо переменилось. Это было почти неестественно. С запада стала стремительно надвигаться темная, почти черная туча. Колонна продолжала движение, но туча двигалась наперерез. И намного-намного быстрее. Прошло каких-то 20 минут, и поднялся резкий порывистый ветер, бросая в лицо пыль. Рекруты щурились, кони прижимали уши, кто-то предусмотрительно полез под телегу. Буквально через 10 минут первые тяжелые капли дождя упали на землю, оставляя темные пятна. Очень скоро на нас лился серьезный, не по холодный дождь. Колонна смешалась, люди пытались прикрыться плащами, но в основном это было бесполезно. Тролль среди всей этой легкой паники стоял неподвижно, подставив лицо потоком воды. Казалось, он наслаждался не ненастьем, словно это был душ, а дождь смывал с него многолетнюю грязь и отчаяние тюремной ямы. «Скажи мне», – стирая с лица воду рукой, – спросил Ямага, – «а может, эта вся беда с дождем быть вызвана нашим троллем?» «Ммм, вообще, ты должен понимать, что тролли стоят от остальных рас совершенно отдельно. Первыми жителями Гины, безраздельными хозяевами, были титаны». «Титаны и тролли – это одно и то же?» – спросил Ямага. «Мне были интересны пояснения, жаль только, что они были очень смутными». «Нет». Тролли — это выродившиеся потомки или вторичная раса. Точно неизвестно, но кропицы силы титанов в них точно есть. Остальные расы, в том числе и люди, были приведены за собой богами. Грубо говоря, есть титаны и их тролли, и есть боги, за которыми все остальные. «Была война. Титанов победили, а тролли остались?» — уточнил я. «Получается, что так, но их отношения с природой остались». Тролли в основном тупые и злобные, так что значение это не имеет. Но у них связь с природой, со стихиями на совершенно другом уровне. Наш тролль, ее осколок, часть, и каким-то непостижимым для магов образом вступает с ней в резонанс. Тролли живут долго, этому может быть несколько сотен лет, а его род, о котором он явно не хочет говорить, скорее всего древнее, чем горы. По моим ощущениям, и меня злит, что я не могу распознать точнее. У него отголосок силы титанов. Кто ходил по этому миру, когда Гин был еще молод? Но обучать ты его не можешь. Это был главный вопрос. В отличие от мага, склонного к абстрактным рассуждениям, меня интересовал вопрос, как использовать этого танка, и есть ли у него сюрпризы, полезные в народном хозяйстве. Фамир помрачнел. Нет, тряхнул головой он. У меня нет ни малейшего понятия, как работать с такой силой. Все наши методики, все заклинания рассчитаны на человеческую, орочью, эльфийскую, гоблинскую структуру магического дара. А в чем отличие? Ну, это как... допустим, гном свои клинки кует, так? Да. А тролль поет, и из его песни рождается меч. Как может кузнец понять певца? Они работают с Тонким Миром разными способами, и они взаимно не понимают друг друга. Тролль просто вступает в резонанс с Миром, как его часть, и сам не понимает, что делает. Я могу только наблюдать. Я слюбопытством смотрел на тролля. Он не пытался сбежать и вообще вел себя мирно. Сейчас, когда колонна приходила в себя после внезапного дождя, он просто с безмерным терпением стоял. Возможно, тролль чувствовал то, что не могли видеть мы, но, с моей точки зрения, у такого существа должно было быть имя, и это явно не бессмысленная большерук. Я размышлял, глядя на его исполинскую спину. Он был огромен, молчалив, но я чувствовал в нем скрытую дремлющую мощь. Силу, способную снести все на своем пути, если ее разбудить. Силу не злую и не добрую, стихийную как ураган, рожденный в океане и обрушивающийся на побережье. «Тайфун!» — произнес я вслух. Тролль скосил свои здоровенные голубые глаза и с любопытством уставился на меня. «Что?» «Тебя теперь зовут Тайфун!» — повторил я. «Это огромный, на сотни лик вокруг сокрушительный шторм. И звучит красиво!» Тролль несколько секунд стоял неподвижно, а потом кивнул. Колонна продолжила движение. Я снова встал в начале. Фомир присоединился ко мне. У меня из головы не выходил тот факт, что после дождя у тролля на покрывающей большую часть его тела щетений не было капель, словно он приказал в воде уйти, и она послушалась. «Танк», — буркнул я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что за танк? Заклинание?» — не понял Фомир. «Это не заклинание. Это роль». Я усмехнулся. Представь себе вражескую конницу. Рыцари в сияющих доспехах несутся на нас в атаку. А тут им навстречу выходит он. Тайфун. А еще лучше, несколько таких. Живая гора, которую мы облачим в тотальную броню, чтобы его нельзя было пробить копьем или стрелой. Он просто идет вперед, и их строй ломается, как сухие ветки. Вот что такое танк. И это тоже часть концепции. Ты пойми, просто собрать толпу каторжников и научить их махать копьями можно, но мы так много не навоюем. Нам нужны некоторые особенности, которые сделают нашу армию непобедимой. Я собираю эти особенности по крупицам, а сегодня мне попалось не то, что крупица, а целый булыжник». «Не хочу тебя расстраивать, Рос, но тролли неуправляемые злы. Человеческие армии никогда не используют троллей. А орочи используют», — возразил я. «А у нас что, орочая армия?» — хмыкнул маг. «Интернациональная». Мне плевать, как мы классифицируемся. Мне нужен результат. Люди и гномы ненавидят троллей и стараются сжить сосвету. По тайфуну в тюрьме даже сведения о совершенном им преступлении не было. Его просто убрали в тюрьму, как кусок мусора в урну, и все. Планировалось, что его продержат там до смерти. Надо найти с ним контакт, и он станет весьма полезной частью штат Галля. А для начала вывести в шейм. В отличие от магов, вши знают, как с ним работать. Возвращение в штат Галь после дождя было похоже на возвращение в совершенно другое место. Дождь, вызванный то ли тайфуном, то ли просто совпадением, смыл с нашего плато всю грязь и пыль. Воздух был свежим и чистым, а здания, отмытые дождем, благоухали. Был вечер, и все новички вместе с тайфуном отправились спать а на утро наша армия поглощала новичков причем проводили знакомый ритуал стрижка бритье противоблошинное зелье сжигание старой одежды выдача новой Формирование новой культуры, привычек, ритуалов, новых для них слов – это было хорошо. Это выдавливало из них лагерное прошлое. Новобранцев из поющего рога и шахты жадного эрбега ждала та же процедура, что и всех остальных – стрижка, бритье, баня и, наконец, костер, в котором их тюремные робы и все, что связывало их с прошлым, превращалось в столб черного дыма. Ритуал, который в первый раз был спонтанным выплеском эмоций, теперь стал отлаженным механизмом – традицией. Ветераны первой волны, уже считавшие себя старожилами, хотя они и попали сюда всего на несколько дней раньше, с важным видом объясняли новичкам правила, слова «отделение», «взвод», «рота», гоняли их в баню и следили за порядком. Это работало лучше любых приказов. Они сами создавали и укрепляли свою новую культуру армии штат Гальн. Задача по обработке тайфона была нетривиальной, в первую очередь потому, что уверенные в себе гномы при одном присутствии тролля рабели и старались улизнуть под любым предлогом. У гномов на каком-то глубинном уровне страх перед троллями, это я уже знал по туманным горам Оша. Да и как подстричь такое здоровенное существо, чьи волосы больше похожи на жесткую проволоку? Я решил, что это дело требует особого подхода и личного участия. Это же был не просто вопрос гигиены, а ритуальный акт. Если тайфун — часть армии, то он должен пройти все ее ритуалы. «Муранг», — подозвал я своего верного телохранителя, — «мне нужна твоя помощь и лучшие твои инструменты». Гном Квиз, чьи руки могли дробить камень, но при этом обладали точностью ювелира, молча кивнул. Он принес не парикмахерские ножницы, а самые здоровенные, которые обычно использовали для стрижки горных баранов с их свалявшейся шерстью. Мы подошли к Тайфуну. Он сидел на земле, наблюдая за суетой с невозмутимостью горы. Он видел, как стригут и бреют остальных, и, казалось, понимал, что его ждет. «Тайфун», — сказал я, подходя ближе, — «твоя очередь. Надеюсь, ты не против?» Я скинул шлем, чтобы показать, что прошел такую же процедуру. Он посмотрел на меня, потом на Муранга с его пугающего вида ножницами и медленно кивнул. «Я не против. Если так принято, то стригите». Муранг, который сейчас был смелее, чем любой гном, и после этого остальные гномы наверняка придумают ему забавное прозвище, приступил к работе. Это было похоже не на стрижку, а на работу скульптора. Гном с деловитым ворчанием обходил тролля, состригая колтуны, в которых запутались ветки, грязь и годы отчаяния. Я стоял рядом, помогая, убирая срезанные пряди. Тайфун сел, чтобы нам было удобнее работать, молча принимая нашу процедуру. И в этот момент, стоя рядом с гигантом под мерный лязг ножниц Муранга, мой мозг, привыкший искать эксплойты и нестандартные решения, начал соединять точки. Разрозненные фрагменты информации, плавающие в моем сознании, вдруг начали выстраиваться в единую, дерзкую и до безумия рискованную схему. Первая точка. Тайфун. Вот он сидит передо мной. Живой источник магии титанического происхождения. Сила, которую Фомир не может обучить. Актив, который я не знаю, как использовать в полной мере. Он мой козырь, который я держу в рукаве, не зная правил игры. Вторая точка. Плащ новичка. У меня такого артефакта не было, но в его существовании я не сомневался. Штука, позволяющая инициировать в разумный магический дар. Если у него есть хоть малейшая предрасположенность. Технология создания магов. Технология, которой у меня не было. Третья точка. Нехватка магов. У меня был Фамир, который чему-то обучал новичков, но до дрожи боялся провести процедуру инициации, бухтя, что для этого новичков надо пару лет поднатаскать. Мне его академический метод не подходил, время не ждет. Еще был Ластрион, уникальный конвертер, которого нужно было беречь, как зеницу ока. Но также он может помочь Фамиру, он тоже обученный маг. Вдвоем пусть пробует ритуал с плащом или без. Четвертая точка, Лорд Альшерио. Я про него забыл, но где-то на подкорке он сохранялся как старый файл, который можно найти в давно непосещаемой папке. «Альшерио – мой личный пленник, захваченный в коптье, аристократ из важного герцогского рода, актив, который у меня похитили. Вообще-то его забрал король, с этим напыщенным аристократом я ничего не мог сделать. Но пока мы стригли тайфуна, мне в голову пришла простая мысль – формализм. Формально маги синего ордена забрали у меня Альшерио и передали гвардии капитану, Мурангу, если не ошибаюсь. Так и сказали, капитан, забирай пленника, то есть гвардия забрала его вовсе не у меня. Ножницы Муранга щелкнули в последний раз, отрезая последнюю прядь. После этого пена, целое ведро, бритва, а потом целое ведро средства от вшей. Муранг обрабатывал его тряпкой, бегая с ведром, как здоровенная бородатая уборщица. Тайфун был острижен, обрит налоса и обработан, он выглядел иначе, более сурово, более по-солдатски. «Готово!» — пророкотал Муран, отступая на шаг и с удовлетворением оглядывая свою работу. Тайфун провел огромной ладонью по своей обритой голове. Затем он посмотрел на меня. И в его взгляде я снова увидел этот кивок. Он не знал моего плана, но он чувствовал мою решимость. «Отлично!» — сказал я. «Теперь он похож на солдата армии штат Галь. А еще теперь никто не смеет возразить против ритуала, раз уж его привели герцогу и самому большому солдату в штатгале Я подал троллю руку для рукопожатия. Тайфун некоторое время ее рассматривал, после чего аккуратно пожал. Конечно, размер руки у нас несопоставим, но важен жест. Я повернулся и пошел в сторону своего штаба. Мне нужно было планировать действия по добыванию плащей новичка. Глава 24. Материальная сатисфакция. «Для такого визита не нужна была армия. Нужна небольшая поддержка. Я взял с собой только Файна, не то, как компаньона, он постережет коней». Остальные капитаны остались в лагере присматривать за армией. Резиденция Синего Ордена в этой провинции располагалась не в столице, а в торговом городе Дрейнайдар. В нем у них была лавка, несколько домов, выставленных в квадрат, и собственная башня. Фамир сказал, что башня для мага — это очень круто и престижно, заодно намекнув, что ему и его роте нужна башня. Я к его намеку остался пока что глух. Будут у него маги для обучения, тогда и поговорим. Башня синих магов оказалась высокой, изящной и была сложена из ослепительного камня, в силу чего она казалась крайне чужеродным телом в сереньком средневековом городе. К тому же у нее была идеальная глубизна крыша, явно магически созданная. Башня была символом статуса магов, они были не подсудны губернаторской власти и вообще выше остальных. Как и башня, чистая, неприступная, смотрящая на мир свысока. «Мне нужен дырок», — без прелюдий спросил я ближайшего встречного мной мага, который для начала смерил меня высокомерным взглядом. Потом милостиво отправил к этой самой башне, проводив долгим надменным взглядом, будто он князь, а я сапог грязь. Я повстречал Дерека во дворе, у основания этой самой башни. Маг осмотрел меня с головы до ног, плотно сжав губы. — Герцог Голицын, — высокомерно процедил Дерек, — не потрудившись даже изобразить вежливость. — Уведомляю вас, что подал жалобу на ваше неблагородное поведение в прошлый визит. «Хлёво. Очень рад. Но вообще я тут не для того, чтобы обсуждать, как вы в прошлый раз пытались меня обмануть и не допустить до торговли. И даже не для светской беседы, Дерек. Мой голос был ровным и холодным. У меня срочное и неотложное дело к вашему главному магистру». «Простите, вы сейчас серьёзно?» «Ещё и как. Дело, касающееся безопасности королевства и нарушения законов синим орденом, поэтому прошу обеспечить меня каналом связи с Тарольдом». «Великим магистром Тарольдом!» «Во-во, с ним!» Я согласно покивал головой. «Садитесь на коня и скачите в резиденцию, записывайтесь на прием. Я бессилен вам помочь». «Дерек, я уверен, что у Ордена есть артефакты связи. Да вы и сами мне про свои методы говорили в прошлую встречу. Я даже в рыцарском Ордене воевал. У нас были. Не может быть, чтобы маги себе такое же, только покруче не забабахали». «Дело не в этом, герцог», — Дерек обиженно фыркнул. «Конечно же, наши возможности почти безграничны, но...» «Магистр не отвечает на каждый чьих провинциальных аристократов. Изложите свою просьбу в письменном виде и можете передать мне, как региональному представителю». «Ее рассмотрят в течение месяца». Я медленно улыбнулся. Этой улыбкой я обычно притворял ход, после которого на игровой доске оставались только мои фигуры. Месяц? Ну нет. Ситуация немного другая, Дерек, и она касается не бюрократии, а находится в плоскости рисков и угроз. Каких угроз? У нашего ордена все хорошо, а вы свои проблемы решайте сами. Я все сказал. Нет, не все. И угрозы у ордена все-таки есть. Выражаюсь максимально конкретно, если через пять минут я не буду говорить Старольдом, я дам приказ своей армии, переброшу ее к Дрейнейдару. «Окружу вашу резиденцию и возьму ее штурмом. И никакая магия меня не остановит. Она не справится с полутысячей головорезов, которые по ходу пьесы могут что-нибудь сломать. Например, вашу башню, парочку шей и все строения». Лицо Дерека вытянулось. «Это королевское преступление высшего уровня. Даже при вашем статусе вы подлежите двадцатилетнему заключению на острове найдак а ваших прихвостней казнят», — выпалил он. «Вообще ни разу, Дерек. Властью короля я амнистирую их и себя. Такой вот забавный юридический казус. Но ты этого уже не увидишь». Дерек сглотнул. Тонкая линия его безопасности строилась на авторитете ордена и королевских гарантиях. Но король с его гарантиями был далеко, а я и моя хитрая физиономия рядом. «Вы вынуждаете меня?» Начал он. «Дерек, ты маг огня?» «Ну, судя по нашивке на плаще». Он сбился с мысли и просто кивнул. «Я тебе не враг. Мы просто не с того начали. Например, ты начал с того, что попытался вытереть об меня ноги, а я не дал. Я могу быть крайне неприятным человеком, если меня обижать. Теперь я хочу остудить присущую всем магам магическую надменность, и мы сможем нормально поговорить. Ты можешь зажечь статический фаербол?» «Даже новичок умеет», — брезгливо ответил маг, и сформировал у себя над ладонью красивый шаровидный сгусток огня. «Я дал огню пару секунд спокойно полыхать, после чего хлопнул по нему своей рукой. Дойдя до ладони Дерека, она издала вполне закономерный хлопок, как когда человек хлопает в ладоши в театре. После этого я продемонстрировал магу свою руку, чистую, сухую и без следа ожога. То есть моя рука прошла через высокотемпературный огонь и не пострадала». «Но...» — протянул Дерек смущенно. «Очевидно, у вас иммунитет к магии огня». Неверно, Дерек. У меня иммунитет к любой магии на самом высоком уровне, и твой босс это, кстати, знает, хотя и не спешит сообщать подчиненным. Лишение его и тебя за одно основного аргумента в споре. Вашей способности мне навредить здорово дезориентирует и сбивает спесь. Для меня ты простой человек, и ни хрена не можешь со мной сделать. Никакого преимущества. А вот теперь постарайтесь это в ускоренном темпе понять, принять и вернуться к тому факту, что я командующий армии, да и просто вооруженный воин пока еще вежливый, который требует доступа к твоему столичному начальству. И что начальство защищено от моего гнева расстоянием, из-за чего рискуешь что только ты. Стоит оно того? Я ведь не хрен собачий, а герцог и генерал. требуя законного права пообщаться с равным. Великий магистр же приблизительно равен герцогу в статусе. Дерек задумчиво кивнул. Ну так зачем тогда выеживаться передо мной, Дерек? Драконить меня? Посылать на хрен конным порядком? К тебе официально обратился герцог, и генерал с пожеланием связаться с вашим начальством и какими-то неясными претензиями. Ну вопрос же явно выше твоего уровня, верно? Значит, скинь ситуацию с больной головы на здоровую, то есть на своего босса, и всего делов». Маг несколько раз моргнул. Я... «Я сейчас же попробую связаться», — пробромотал он, и бросился внутрь башни. Я последовал за ним. Через несколько минут мы оказались в небольшом зале, где на постаменте стояло массивное овальное зеркало. Дереку пришлось какое-то время колдовать над зеркалом, бормоча какие-то заклятия. Но все получилось, и довольно быстро. Сначала с той стороны ответил какой-то молодой голос. Дерек представился и сказал, что просит срочного внимания великого магистра. Зеркало вибрировало в такт словам, но оставалось мутным. Через какое-то время поверхность его подернулась рябью а затем в нем появилось изображение. Передо мной появился магистр Тарольд, глава Синего Ордена, седовласый, с надменным властным лицом и холодными, как лед, глазами. Он сидел в аскетичном, но явно дорогом кресле, и на его лице было написано «раздражение». «Да, Дерек, что такое? Господин Великий Магистр, чья сила может соперничать только с его мудростью?» «Давай ближе к делу», — невежливо буркнул старик. «Наши вам здравствуйте!» — я отодвинул Дерека. «Собственно, это я тут требую немедленных переговоров!» «Голицын!» — после некоторой паузы сказал магистр. Его голос усиленной магией был полон металла. «Я надеюсь, причина, по которой вы отвлекли меня от магических дел непостижимого для вас уровня, действительно важна, иначе я буду вынужден наказать вас и Дерека!» Дерек, едва лишь поняв, что мы начали общаться, поспешил улизнуть, чтобы не вмешиваться в опасные политические интриги. «Не думаю, что вы вправе и способны меня наказать», — усмехнулся я. «И да, причина для моего обращения весьма существенна. Скорее уж наказывать и жаловаться буду я». Магистр в недоумении вздернул кустистую бровь. «Да-да, я высказываю вам претензию на кражу и похищение», — продолжил я. В глазах Тарольда отчетливо мелькнуло удивление. «О чем вы говорите?» Я говорю о моем личном военнопленном, лорде Альшерио из Бруасакского королевства, захваченном мной в битве за копье. Согласно всем законам войны, он мой пленник, мой трофей, моя собственность. Однако ваши люди, маги синего ордена, действуя против моей воли и нарушая мое право собственности, силой изъяли его у меня, когда насильно переместили меня в пьёнистер. Это магистр, по законам королевства маен и рыцарским обычаям, называется похищением. И я требую немедленно вернуть мне мою законную добычу. Я сделал ход. И теперь по ту сторону магического зеркала повисла тишина. Тарольд был старый и мудр, но даже он сейчас на мгновение потерял свою невозмутимость. Он не ожидал, что ему напомнят о таком факте, тем более, что в той операции принимал участие и лично он. «Лорд Альшерио был передан королю Назиру», — наконец произнес он, возвращая себе самообладание. «Это было сделано в интересах государства». «Меня не интересуют интересы государства, в которые вы меня не посвящали и чьим подданным я не являюсь», — отрезал я. «Меня интересует буква закона, а закон гласит «Моя собственность, верните ее мне». «Не будем кипятиться», — попытался успокоить меня магистр. «Вы же понимаете, что его у меня и моего ордена нет, он у короля». «Вот!» Вот это уже похоже на начало разговора. «Нет пленника», — протянул я. «Вы, именно вы и ваш орден забрали у меня моего пленника, моего заложника. И вы знаете, что рыцарь...»